Глава 3 Это была Катя. Как рассказать о первых минутах нашей встречи? О беспамятстве, с которым я вглядывался в ее лицо. Целовал и снова вглядывался. Начинал спрашивать и перебивал себя, потому что все, о чем я спрашивал, было давно. Тысячу лет назад. И как бы ни было страшно то, что она мучилась и умирала от голода в Ленинграде, и перестала надеяться, что увидит меня, но всё это прошло, миновало. И вот она стоит передо мной, и я могу обнять её. Господи, этому невозможно поверить. Она была бледна и очень похудела. Что-то новое появилось в лице, потерявшем прежнюю строгость. «Катька!» «Да ты подстриглась!» «Давно. Ещё в Ярославле, когда болела». Она не только подстриглась, она стала другая. Но сейчас я не хотел думать об этом. Всё летело, летело куда-то. И мы, и эта комната, совершенно такая же, как две соседние, с разбросанными вещами, с открытым Катиным чемоданом, из которого она что-то доставала, когда я постучал... С доктором, который, оказывается, всё время был здесь же. Стоял в углу, вытирая платком бороду. А потом стал ходить на цыпочках, но я его не пустил. Но главное, самое главное, всё время я забывал о нём. Катя в полярном. Как это вышло, что Катя оказалась в полярном? Господи, да я писала тебе каждый день. «Мы на час разошлись в Москве. Когда ты заходил к Вале Жукову, я стоял на Арбате в очереди за хлебом». «Не может быть!» «Ты оставил письмо. Я сразу побежал искать тебя, но куда? Кто же мог подумать, что ты пойдешь к Ромашову?» «Откуда ты знаешь, что я пошел к Ромашову?» «Я все знаю, всё милый мой, дорогой!» Она целовала меня. «Я тебе все расскажу!» И она рассказала, что Вышемирский, перепуганный насмерть, разыскал Ивана Павловича и объяснил ему, что я арестовал Ромашова. «Но кто этот контр-адмирал Р? Я писала ему для тебя, потом лично ему. Никакого ответа. Ты не знал, что едешь сюда? Почему я должна была писать ему для тебя?» «Потому что у меня не было своего адреса. Из Москвы я поехал искать тебя». «Куда?» «В Ярославль». «Я был в Ярославле. Я уже собрался в Новосибирск, когда получил назначение». «Почему ты не написал Кораблёву, когда приехал сюда?» «Не знаю». «Боже мой, неужели это ты?» «Ты? Катя?» Мы ходили, обнявшись, натыкаясь на вещи, и снова всё спрашивали «почему? Почему?» и этих «почему» было так же много, как много было причин которые разлучили нас под Ленинградом, провели по соседним улицам в Москве, а теперь столкнули в Полярном, куда я только что приехал впервые и где ещё полчаса назад невозможно было вообразить мою Катю. О том, что я нашёл экспедицию, она узнала из телеграммы ТАСС, появившейся в центральных газетах. Она снеслась с доктором, и он помог ей получить пропуск в Полярный. Но она не знала, куда мне писать. Да если бы это и было известно, едва ли дошли бы до стоянки экспедиции капитана Татаринова, их телеграммы и письма. Доктор куда-то исчез, потом вернулся с горячим чайником и не то что остановил эту скорость, с которой всё летело куда-то вперёд, а хоть посадил нас рядом на диван и стал угощать какими-то железными сухарями. Потом он притащил бидон со сгущённым молоком и поставил его на стол, извинившись за посуду. Потом ушел. Я больше не задерживал его, и мы остались одни в этом холодном доме, с кухней, которая была завалена банками от консервов и грязной посудой, с передней, в которой не таял снег. Почему в этом доме, из окон которого видны сопки, и видно, как тяжелая вода, важно, ходит между обрывистыми снежными берегами? Но это было еще одно почему, на которое я не старался найти ответа. Уходя, доктор сунул мне какую-то электрическую штуку. Я сразу забыл о ней и вспомнил, когда, засмеявшись чему-то, заметил, что у меня, как у лошади на морозе, изо рта валит густой медленно тающий пар. Эта штука была камином. Очевидно, местной конструкции но очень хорошим, судя по тому, как он бодро, хрипло гудел до утра. Очень скоро в комнате стало тепло. Катя хотела прибрать её, но я не дал. Я смотрел на нее. Я крепко держал ее за руки. Точно она могла так же внезапно исчезнуть, как появилась. Еще, идя к доктору, я заметил, что погода стала меняться. А теперь, когда вышел из дому, потому что было уже без четверти десять, прежний холодный звенящий ветер упал, воздух стал непрозрачный, и мягкий снег повалил тяжело и быстро. Верные признаки приближения пурги. «К моему изумлению, в штабе уже знали о том, что приехала Катя. Знал и командующий. Почему бы иначе он встретил меня, улыбаясь? Очень кратко я доложил ему, как был потоплен рейдер, и он не стал расспрашивать, только сказал, что вечером мне предстоит рассказать об этом на военном совете».